Роман Гори. Европейское воспитание. Роман. Перевод с французского. Валерия Нугатова. Читает Олег Дорман. В памяти моего товарища по движению «Свободная Франция» Робера Колькана. 1. Землянку закончили на рассвете. То был ненастный дождливый сентябрьский рассвет тумане плыли сосны и взгляд не достигал неба целый месяц они тайком работали по ночам с наступлением сумерек немцы не отваживались сходить с дороги но днем их патрули часто прочесывали лес в поисках немногочисленных партизан которых голод или отчаяние еще не вынудили отказаться от борьбы нора была 3 метра в глубину и 4 в ширину В углу они бросили матрасы одеяла. Десять мешков картошки, по 50 кг в каждом, выстроились вдоль земляных стен. В одной из этих стен, рядом с матрасом, выдолбили очаг. Труба выходила наружу в нескольких метрах от землянки, посреди зарослей. Крыша была прочной. Они взяли дверцу бронепоезда который год назад подорвали партизаны на железнодорожном пути Вильно-Молодечно. «Не забывай каждый день менять ветки», — сказал врач. «Не забуду. Следи за дымом». «Хорошо. И самое главное — никому ничего не говори». «Не скажу», — пообещал Янок. Отец и сын с лопатами в руках Любовались своим творением. Хорошая креевка, подумал Янок. За кустами совсем не видно. Сноска, креевка, землянка по-польски. Даже Стефик Подгорский, более известный в городе Вильно под кличкой Винету, благородный вождь Апачий, Сам Янок в сообществе краснокожих. Носил славное прозвище «Верная рука». Даже Виниту не догадался бы о ее существовании. «Сколько я здесь проживу, папа?» «Недолго. Немцев скоро разобьют». «Когда?» «Не надо отчаиваться». «Я не отчаиваюсь, но хочу знать. Когда?» «Может, через пару месяцев». Доктор Твардовский посмотрел на сына. Прячься. Хорошо. И не простудись. Он вынул из кармана браунинг. Смотри. Он показал, как пользоваться оружием. Береги его, как зеницу ока. В сумке пятьдесят патронов. Спасибо. А сейчас мне нужно идти. Вернусь завтра. Спрячься хорошенько. Оба твоих брата убиты. Ты все, что у нас осталось, верная рука. Он улыбнулся. Наберись терпения. Наступит день, и немцы отсюда уйдут. Те, что еще будут живы. Думай о матери. Далеко не отходи. Будь осторожен с людьми. Хорошо. Будь осторожен с людьми. Врач растворился в тумане. Взошло солнце, но все вокруг оставалось таким же серым и расплывчатым. Пихты по-прежнему плыли сквозь марева, развернув в ветви, словно тяжеленные крылья, которые не колышет ни единое дуновение. Янок пробрался сквозь туман и поднял железную дверь. Спустился по лестнице и лег на матрас. В землянке было темно. Он встал и попробовал развести огонь. Дрова оказались сырыми. В конце концов, ему все-таки удалось их поджечь. Он лег и взял большой том виниту краснокожий джентльмен». Но читать не смог. Глаза сомкнулись. Тело и сознание сковала усталость. Он погрузился в глубокий сон.